Глава восьмая Церемония Приблизительно через полчаса оба капитана Одевшись в более чистую одежду В сопровождении пятерых Специально назначенных для этого солдат Сошли с палубы своих кораблей И двинулись навстречу с команданта Теряясь в догадках Что бы это могло значить Капитан шли бок о бок, негромко переговариваясь между собой на смеси французского и немецкого языка. Немного позади, настороженно блестя друг на друга глазами, шагали десять солдат, следуя за своими командирами. «Ну что вы скажете, герр капитан, на этот негритянский экспромт?» – поинтересовался капитан Брюлео Феликса Штуббе. «Наверное, то же, что и вы, любезный Леонардо. не менее вежливо ответил ему Феликс. «Я думаю, вы удивлены. Несомненно». Этот загорелый до черноты португалец смог меня не только удивить, но и озадачить нелепым званием. Как вы думаете, откуда он его взял? И каким образом смог внушить глупому царику черных дикарей желание иметь в своем титуле? «Да-да, я сам поражен всем происходящим. Что бы это значило? И в чем великий смысл?» И они оба вежливо рассмеялись, вспоминая нелепую фигуру португальца. «Я слышал об этом вожде», — продолжил разговор Леонардо. Какие-то нелепые слухи. Якобы в тело младшего вождя, забытой всеми богами и не только христианскими, но и языческими, чрезвычайно дикой деревеньки, вселился злой дух, изменивший поведение этого самого вождя. Но должен при этом заметить, что изменил он его в лучшую сторону, дав ему понимание происходящего и, прежде всего, развитый интеллект. Как вы считаете, гер-капитан?» «Я полностью с вами согласен». «Нет, я не слышал эту историю». но могу вам рассказать тысячу похожих. Здесь, в Африке, иногда происходит такое, что невозможно объяснить с точки зрения элементарной логики. Здесь ещё живут эманации языческих богов, что правили этим диким миром тысячелетия назад. А что касается того, к кому мы сейчас идём, то, думаю, дело не обошлось без хорошего удара молнии. Такое здесь бывает. Оклемался, окреп, пришли в голову новые мысли и пошёл воевать. Удача, что ещё сказать, с кем не бывает. «На удача, месье, капризная птица. Сегодня она с тобой, а завтра её уже нет». Выходцу из славного города Шарлеруа, руа капитану Брюле, было не так просто заткнуть рот. Как истинный потомок болтливых галлов и спокойных фламанцев, он сочетал в себе худшие качества как одних, так и других, и с настойчивостью достойно лучшего применения продолжал доказывать своё мнение по пустяковому вопросу. «Да, кстати, осенней птице удачи!» Игры из моей команды разговаривали с жителями этого городка, которые уверяли, что во время боя они видели на голове вождя некую птицу, что громко орала, растопырив свои крылья. Видимо, звала удачу своему вождю и кликала поражение на голову его врагов. «А знаете, герр-капитан, какой шлем носит этот самый Иван? «Хм? А вы не знаете?» «Зачем мне это знать?» — подумал Феликс. «Он носит череп крокодила». а его копьё постоянно залито кровью, причём до такой степени, что она стекает с лезвия в виде сплетённых между собой струй, и когда он трясёт им в гневе, эти капли разлетаются далеко вокруг, а упав на землю, превращаются в небольших ядовитых змей или скорпионов. Как вам это? Я вижу, Леонард, вы наслушались нелепых баек и излишне впечатлительны. Сколько вам лет, капитан? Двадцать три, а вам? Тридцать, и я многое повидал в Африке. «Здесь действительно происходит много непонятного, но не до такой же степени. Вы бы поменьше слушали рассказы негров, и вам спокойнее, негры лучше спят». Выслушав от штубу отповедь, Брюлэ обиделся, и дальше они шли молча, каждый думая о своём и перекидывая свои шансы на захват этих земель. Брюле считал, что 20 солдат и пулемёт могли решить все проблемы, если бы, конечно, не присутствие немцев, как конкурентов. Феликс, наоборот, думал, как бы избавиться от заносчивого мальчишки-бельгийца. но прикинув свои шансы и количество вооружения с обеих сторон, вынужден был отказаться от этой идеи. В конце концов, оба пришли к одинаковым выводам, что договариваться с вождём придётся тайно, и нужно повышать ставки, если дело пойдёт. Если же постиг -то неудача, то не беда, они всегда смогут вернуться обратно и решить этот вопрос куда больше силой. Главное не допустить сюда французов, чьи вассалы уже давно засматривались на эти территории, но пока ещё не дошли даже до вольных султанатов Чада. Время бежит быстро, и ничто не вечно под луной, так что надо спешить. Кое железо пока горячо, и они оба быстро зашагали вперёд. Довольно скоро они прибыли на место и встали на краю, утрамбованной сотнями ног до каменной твёрдости земли, площади перед сожжённым жилищем бывшего верховного вождя. Площадь почти вся была забита пришедшими на церемонию местными жителями и стоящими аккуратными рядами воинами захватчика Ванна. Стоя на краю площади, капитаны стали наблюдать за происходящим. при этом заметив, что местные жители больше не выглядели запуганными, а даже наоборот, с каким-то восторженным интересом наблюдали за разворачивающимся перед их глазами действием. Человеческая природа склонна быстро забывать всё плохое, а негритянская тем более, ввиду жизни среди дикой природы и постоянных опасностей. Их психика умеет мгновенно переключаться с плохого на хорошее, постоянно ища оптимистические нотки, как в словах, так и в поступках. Вот и сейчас все пришедшие на церемонию вступления в должность верховного вождя всего народа банда или, вернее, на церемонию подтверждения прав верховного вождя с нетерпением и радостным оживлением ждали начала церемонии. А Феликс фон Штуббе и Леонард Брюле, смотря на стоящего в задней части площади в окружении своих воинов и португальца-визиря нового верховного вождя, не иначе как цирком это назвать не могли. Новый верховный вождь, весь увешанный оружием, включая огнестрельное, производив впечатление клоуна, который знает роль, но не понимает, как её играть. Это был высокий, крепко сбитый негр, с курчавой, непокрытой головой, умными чёрными глазами и типичными для негродной расы толстыми губами, но не так гротескно выраженными, как у остальных. Кожа его была скорее тёмно-коричневой, чем чёрной. На его груди, поверх перевязей с метательными ножами, болтался на медной цепочке рог, с виду похожий на сигнальный или охотничий. На поясе висел кинжал, в очень старых, потрескавшихся ножнах, И была пристёгнута сабля, судя по характерной форме, типичный арабский шамшир. Кроме этого, был ещё револьвер, заткнутый за широкий кожаный пояс. Больше о нём сказать было нечего. Вождь Ивана чаяно жестикулировал и орал на местном наречии. И вообще производил впечатление суетливого человека, не совсем понимающего, чего он хочет. Ну да, большего от местного царька ждать и не приходилось. Удивляло только его умение обращаться с огнестрельным оружием. Но мало ли где он смог его раздобыть и научиться обращаться. Это же Африка, здесь всё возможно. Долго стоять незамеченными капитанам не пришлось. Первым их увидел португалец Визири и, указав на них вождю, уверенно направился к краю площади, расталкивая толпу, мешавшую двигаться. Сам вождь Иван, в очередной раз подтвердив свой непредсказуемый имидж, стал махать рукой в приглашающем жесте и кричать, что несказанно удивило и обескуражило капитанов. Что он кричал расслышать не удалось из-за громкого гудения толпы. Но сам факт этого жеста привёл в недоумение как Леонардо, так и Феликса. Удивлённо переглянувшись, они дождались португальца и, выслушав, что их приглашают в качестве почётных гостей, направились за ним, раздвигая толпу с помощью своих солдат. Португалец привёл капитанов на недавно сколоченный помост, который закрывали десяток чёрных воинов, делая незаметным. Взойдя на него, иностранцы направились в левый угол, где было отведено им специальное место. В правом углу стояли оставшиеся в живых местные приближённые бывшего вождя во главе с бывшим младшим визирем Массой, одетые по такому случаю в кожаные фартуки, закрывающие бёдра и головные уборы, состоящие из перьев разных птиц. Ещё на них было множество железных, медных и бронзовых браслетов, надетых как на руки, так и на лодыжки. Остальная толпа негров тоже пришла не голая, особенно сошедшая с картин минимализма. Замужние женщины нарядились... В аналогичные фартуки, либо из кожи, либо из разного цвета материи, многие раскрасили свои тела краской или присыпали пеплом, смешанным с глиной. Девушки оделись поскромнее, те, кто были из более богатых семей, носили на бёдрах своеобразные кушаки из кожи или материи, а те, кто победнее, надели в качестве юбок свежие ветки с большими листьями, либо обвязались слабым подобием юбок из сухой травы. Шею каждой украшали бусы из разноцветного бисера, либо браслеты из разного металла. Многие с проскнутыми губами, в которые были вставлены кусочки обработанного кварцевого камня, тростника или чего-либо ещё. Мужчины и женщины были также украшены различными татуировками по всему телу, за исключением детей и молоденьких девушек. Можно сказать, что люди одинаковы в любом обществе и на любом этапе своего развития. Как говорится, не имея гербовой, пишем на обычной бумаге. Всё это многообразие толпы наблюдали оба капитана с высоты небольшого помоста. Вскоре к ним присоединился и сам вождь. Дело нахмурясь, он подошёл к ним и, что-то сказав на наречии банда, протянул для рукопожатия правую руку. Сколько себя помнил капитан Феликс вон Штубба, и сколько бы мест и племен скитаясь по Африке, он не посещал, никто и никогда из населяющих её негров не протягивал руку для рукопожатия, ни ему, ни кому-либо ещё. И на этот неожиданный жест он не смог должным образом отреагировать. Рука вождя повисла в воздухе, и так она висела, Десяток долгих томительных секунд. Пока вождь Иван, называемый мамбой, не убрал руку и не произнёс слова, которые окончательно убили считающего себя железным Феликса Штубба. «Чудные вы, блин, чудаки!» его по-русски сказал странный вождь. Дальше пошли типичные русские нецензурные выражения. Вождь, не прекращая сквернословить, снова поднял свои глаза на европейцев и осёкся. У немецкого капитана нижняя челюсть висела на уровне шеи. а глаза превратились в два круглых горных озера, от удивления даже поменявшие свой цвет на серо-голубой. Не менее удивлённый бельгиец машинально повторял за вождём русские матерные слова, сели вспомнить, где он их слышал и что они означают. Наконец он вспомнил. Это был порт Антверпен и русский торговый корабль, на который грузили товар грузчики из числа матросов этого корабля, сопровождая погрузку аналогичными словами. Он тогда даже полюбопытствовал у своего друга Андре, поскитавшегося по Европе и за её пределами, о чём-то грузчики На его вопрос Андрей громко рассмеявшись, пояснил, что ему лучше не знать этих слов, иначе его доброй матушке будет стыдно за своего воспитанного сына. В отличие от Леонардо, капитан чтобы прекрасно знал, что означают эти слова. Мало того, что он и сам нередко пользовался ими, когда хотел выразить свои эмоции, пользуясь тем, что его не понимали собеседники. «Ну а от негра, пусть и вождя, пусть и верховного...» Какого-то богом забытого племени? Эта поездка определённо стала ему нравиться, а в глубине сознания замигал ярким светом огонёк приключений и, что немаловажно, наживы. Любой из европейцев, попадающих в Африку, был авантюристом, и в его крови жила не только тяга к путешествиям, но и к приключениям. Эта тяга словно наркотик отравляла кровь и тянула всё дальше вглубь континента, бросая в смертельные объятия дикой природы и враждебно настроенных туземцев. Не был исключением и Феликс фон Штуббе. Здесь была тайна, и он хотел прикоснуться к ней. Кроме этого удивительного факта, он смог рассмотреть висящий на груди вождя древний рог. Этот рок всем своим видом кричал о седой древности, ещё времён первых фараонов. Выступающий в виде головы орла и фескинжала, висящего в таких же древних ножнах, походил на типичный римский и будил одним только своим видом подозрения о том, что был сделан на заре христианства. «Мистика!» Сказал про себя, еле шевеля губами Феликс фон Штуббе и лишний раз порадовался тому, что судьба закинула его в Дикую Африку. Да, несмотря на ум, упорство и требовательность к себе, он не смог сделать успешную карьеру в Германии, хотя и был зачислен кандидатом на курсы Генерального штаба Второго Рейха и даже проучился на них три месяца. Но, вы его астзийское происхождение, а также то, что его старший брат был командиром батареи тяжёлых гаубиц в русской армии, поставили на его честолюбие жирный крест. А сейчас он чувствовал это всеми фибрами своей души. Ему выпал бинго, или шанс. И не просто шанс, а шанс. В это время вождь перестал скверно словить. И в его умных глазах промелькнула искорка понимания ситуации, в которой он оказался, быстро сменившийся сначала испугом, а потом злостью, разбавленной безразличием. Он отвернулся и, выйдя на середину помоста, положил правую руку на эфес сабли. «Люди народа-банда! Сегодня я возлагаю на себя тяжкое бремя заботы о вас, о вашей защите и благоденствии. Я обязую всегда приходить на помощь жителям любого селения, даже самого отдаленного, и защищать от врагов и нашествий диких животных. Но я не могу жить здесь. Мое место у истоков реки Илу, где обитает сила нашего народа. Я оставляю за себя назначенного мной регента моей власти, бывшего младшего визиря Массу». что заслужил эту должность своими справедливыми решениями во славу нашего народа. Теперь он будет управлять вами от моего имени. Я же оставлю за собой полное право вмешиваться в любое решение и покарать его, если он нарушит свою клятву и предаст меня. Кроме этого, я назначаю себе главным военным вождем народа банда и присваиваю себе высокое звание — команданта». Бывший младший визирь Масса явно не ожидал этого. С ним никто не разговаривал и не ставил его в известность о прозвучавшем решении. Всё, чего он до этого момента сильно желал, это чтобы страшный непонятный вождь иван именуемый всеми Мамбой, оставил их несчастный город и убыл из него покорять другие народы и племена, а он снова смог бы спокойно жить. Решать мелкие споры, имея с этого Бакшиш, растить многочисленных отпрысков и похаживать по молодым замужним женщинам, которые бы хотели победить в бесчисленных судебных спорах себе подобными. И вот, его мечта сбылась, но каким-то изощрённым, пока непонятным способом, его обычно невозмутимо благожелательное, лоснящееся свежим потом чёрное лицо стало выражать крайнюю степень недоумения. В незабитой глубокими размышлениями голове резко всё перемешалось. Он был не готов к этой роли и в то же время готов. Его самоуважение и самоуверенность резко взлетели вверх. Это был шанс. И не просто шанс, а шанс. Он и вождь. пускай всего лишь ставленник странного и непонятного мамбы, но вождь. Время терять было нельзя, а то не так поймут. И он бросился ниц перед мамбой, коснувшись пальцами его грубых сандалий. «Благодарю! Благодарю за доверие, о великий вождь!» Толпа колыхнулась, а потом еще раз и еще, и разразилась громкими воплями радости и удивления, окружив собою помост и явно наслаждаясь теми событиями, в которых поневоле стала участвовать. Она была не одинока в своём удивлении, то же чувство ухватило и воинов Мамбы, и приглашённых на церемонию европейцев. «Аллилуйя!» — в полном шоке сказал Леонардо и обвинялся долгим взглядом с штуббы. «И это ещё не конец», — сказал в ответ тот. «Да, всё только начиналось. Счастливый масса стал присягать на верность Ванну. Откуда-то притащили древний алтарь и уродливую деревянную фигуру старого, как экскременты мамонта бога». Ставший верховным вождём Ван вытащил древний кинжал и, взяв за руку Массу, полоснул острым клинком по его ладони. Брызнула кровь, и Масса зашептал слова клятвы верности. Его кровью окропили древний алтарь и обмазали черные, сильно закопченные, покрытые застарелой грязью губы уродливого древнего бога. После этой варварской церемонии командант мамба схватил за окровавленную руку новоиспечённого регента и, подняв его вверх, закричал громким, пронзительным голосом. «Вы слышали это? Он поклялся мне верности. Да покарает его боги, прежде чем я доберусь до него сам. Я назначаю тебя, младший визирь Масса, регентом в моё отсутствие». Естественно, таких слов в скудном диалекте Санго народа Банда не было. По-простому им объяснили, что вождь Иван оставил за себя временного вождя и в любой момент может его сместить, что в принципе все собравшиеся прекрасно поняли. хоть и были дикарями.